Армин Джозеф Дейч Лист Мебиуса Оригинальное название Метро имени Мебиуса От станции Парк-Стрит Линии метро расходились во все стороны Образуя сложную, хитроумно переплетенную сеть Запасной путь связывал линию Личмир С линией Эшмунд для поездов, идущих в южную часть города И с линией Форест-Хилл для поездов, следующих на север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 И от природы не был лишен воображения. «Понять не могу, о чем вы толкуете!» – горячился он. Тьюпелло решил при всех обстоятельствах сохранять спокойствие и не выходить из себя. «Это очень трудно понять, мистер Уайт, не спорю. И недоумение ваше вполне законно. Но это единственное объяснение, которое можно дать. Поезд вместе с пассажирами действительно исчез. Но метро – замкнутая система».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 «Помните, что я говорил вам вчера о свойствах связанности сети?» Спокойно спросил Тюпелло. «Помните лист Мебиуса, который мы с вами сделали? Односторонняя поверхность с одним берегом. Помните это?» Он достал из кармана небольшую стеклянную бутылку Клейна и положил ее на стол. Уайт откинулся на спинку кресла и тупо уставился на математик. По лицу его, быстро сменяя друг друга, промелькнули гнев, растерянность, отчаяние и полная покорность судьбе.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 Мне кажется, связность стала бесконечной. Управляющий слышал все это словно во сне. Глаза его были прикованы к бутылке клейна. «Лист Мебиуса», — продолжал Тьюпелл, — «обладает необычайными свойствами, потому что он имеет лишь одну сторону. Бутылка клейна топологически более сложна, потому что она еще и замкнута. Топологи знают поверхности куда более сложные, по сравнению с которыми и лист Мебиуса, и бутылка клейна просто детские игрушки».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 Мы сейчас же свяжем вас с ним. Зовут его Мэрит Тернбол. Связаться с ним невозможно. Я пытаюсь уже три дня. Его нет в городе? Спросил Уайт. Мы немедленно его разыщем. Я не знаю, где он. Профессор Тернбол Холост живет в клубе Бреттл. Он не появлялся там с утра 4 марта. На этот раз Уайт оказался куда понятливее. Он был в этом поезде? Спросил он сдавленным голосом. «Не знаю», — ответил математик. «А что думаете вы?» Воцарилось долгое молчание. Уайт смотрел то на математика, то на маленькую стеклянную бутылочку на столе. «Ни черта не понимаю!» — наконец воскликнуло. «Мы обшарили всю систему. Поезд никуда не мог исчезнуть». «Он не исчез. Он все еще на линии», — ответил Тьюпелло. «Где же он тогда?» Тьюпелло пожал плечами. Для него не существует реального «где». Система не реализуется в трехмерном пространстве. Она двумерна, если не хуже. Как же нам найти поезд? Боюсь, что мы не можем этого сделать, — ответил Тюпелло. Последовала еще одна долгая пауза. Уайт нарушил ее громким проклятием и, вскочив, со злостью сбросил со стола бутылку клейна, которая отлетела далеко в угол. «Вы просто сумасшедший, профессор!» — закричал он. Между 12 ночи и 6 утра мы очистим все линии от поездов. 300 человек осмотрят каждый дюйм пути на протяжении всех 183 миль. Мы найдем поезд. А теперь прошу извинить меня. И он с раздражением посмотрел на доктора Тьюпелла. Тюпела вышел. Он чувствовал себя усталым и разбитым. Машинально шагая по Вашингтон-стрит, он направился к станции метро. Начал спускаться по лестнице,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 Он снова попытался проанализировать свойства связности сети бостонского метро. Но, как и прежде, эта попытка окончилась неудачей. Однако математик сделал для себя несколько важных выводов. В 11 вечера он позвонил Уайту в главное управление метрополитена. «Мне кажется, вам может понадобиться моя консультация сегодня ночью, когда вы начнете осмотр линий», — сказал он. «Могу я приехать?» Главный управляющий встретил это предложение отнюдь нелюбезно. Он ответил математику, что управление бостонского метрополитена само намерено справиться с этой ерундовой задачей, не прибегая к помощи всяких свихнувшихся профессоров, считающих, что поезда метро могут запросто прыгать четвертое измерение. Тьюпелло ничего не оставалось, как примириться с грубым отказом. Он лег спать. В 4 утра его разбудил телефонный звонок.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 «Благодарю, что приехали, профессор», — сказал он, протягивая руку. «Господа, это доктор Роджер Кюпелла из Гарвардского университета. Профессор, разрешите представить вам мистера Кеннеди, нашего главного инженера?» «А это мистер Уилсон, личный представитель мэра города, и доктор Гапот из госпиталя Милосердия. Уайт не нужным представить машиниста и двух полицейских чинов». «Очень приятно», — ответил Кюпелла.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 Семеро во главе с Уайтом готовы были испепелить взглядом тех троих, что поднялись с нижней платформы. Тьюпелло подошел к Уайту и тронул его за локоть. «Поезд невозможно увидеть, мистер Уайт», — сказал он тихо. Уайт ошалело уставился на него. «Но вы ведь сами слышали его. Он прошел там, внизу». «Давайте войдем в вагон, мистер Уайт», — предложил Тьюпелло. «Там нам будет удобнее разговаривать». Уайт покорно кивнул головой.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 В 3.30 мы разорвали цепь и прекратили подачу энергии. «И что же произошло?» «Ничего», — ответил Уайт. «Представьте себе, ничего. Электроэнергия не подавалась 20 минут. И за эти 20 минут ни один из тех 250 человек, что ведут наблюдения, не видел красных сигналов и не слышал шума поезда. Но не прошло и пяти минут после того, как мы включили ток, как поступили первые донесения. Их было сразу два». Одной из Арлингтона, другое из Эглстона. Когда Уайт умолк, воцарилось долгое молчание. Внизу было слышно, как один дежурный окликнул другого. Тьюпелло посмотрел на часы. Было 20 минут шестого. Короче говоря, доктор Тьюпелло, наконец сказал главный управляющий, мы вынуждены признать, что, пожалуй, вы были правы с вашей теорией. Благодарю вас, господа, ответил Тьюпелло.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 Во всяком случае, опасности столкновения не существует, а это, кажется, больше всего вас пугало, Уайт. Что касается пропавшего поезда и пассажиров, тут он сделал какой-то неопределенный жест в пространстве. «Вы со мной согласны, доктор Тьюпелло?» Мистер Уилсон повернулся к математику. Тьюпелло медленно покачал головой. «Не совсем, мистер Уилсон», — ответил он. «Учтите, что я сам еще толком не понимаю всего, что произошло».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 что поезд, в конце концов, вернется из непространственной части системы, где он сейчас находится, в ее пространственную часть. Поскольку эта непространственная часть абсолютно недосягаема, мы, к сожалению, не можем ни ускорить этот переход, ни хотя бы предсказать, когда он произойдет. Однако всякая возможность перехода будет исключена, если вы закроете линию Бойлсона. Именно эта линия и делает всю систему качественно особой. Если эта система исчезнет, поезд никогда не вернется. Вам понятно? Разумеется, всем им трудно было хоть что-либо из этого понять, но они утвердительно закивали головами. Тьюпелло продолжал. Что же касается нормального движения поездов по всей системе, пока исчезнувший поезд находится в непространственной части сети, то я могу лишь изложить вам факты, как я их понимаю, а делать выводы и принимать решения предоставляю вам самим. Как я уже сказал,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 Тогда, если исчезнувший поезд наконец и появится, он не сможет столкнуться с другими. Эта предосторожность ничего вам не даст, мистер Кеннеди, ответил Тьюпелло. Видите ли, поезд может появиться на любой линии системы. Это верно, что причиной нынешних топологических затруднений является новая линия Бостон. Но теперь и вся система обладает бесконечной связностью. Иными словами, указанные топологические свойства Это свойство, порожденное новой линией Бойлстон, но теперь они стали свойствами всей системы. Вспомните: первое превращение поезда произошло в точке между станциями Парковая и Кендал, а от них до линии Бойлстон расстояние более трех миль. У нас может возникнуть еще такой вопрос: если возобновить движение на всех линиях, кроме Бойлстонской, не может ли случиться, что исчезнет еще какой-нибудь поезд? Не знаю точно, каков ответ.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 Он быстро обвел взглядом семь усталых, недовольных физиономий. «Прошу извинить меня, господа», — сказал он, немного смягчившись. «Я просто ничего не знаю о пассажирах». А затем, обращаясь к Уайту, добавил. «Мне кажется, сегодня я больше ничем не могу вам помочь. В случае чего вы знаете, как меня найти». И, круто повернувшись, он вышел из вагона и поднялся по лестнице из метро. На улице занималась заря, растворившая ночные тени.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 Имеет бесконечное множество дисконтинуумов. Но окончательное строение этой новой пространственно-гиперпространственной сети ему никак не удавалось выяснить. Он занимался этим, не отрываясь, целую неделю. Затем другие дела заставили его отложить решение проблемы. Он собирался вернуться к ней весной, когда закончатся занятия со студентами. Тем временем система метро действовала, словно ничего не произошло.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 затем на 23-ю, а потом и вовсе исчезли. Пропавшие не возвращались. Их оплакивали нетолго. Однажды в середине апреля Тюпела снова спустился в метро и проехал от станции Чарльз-стрит до станции Гарвард. Он сидел прямо и напряженно на переднем сидении головного вагона и смотрел, как летят навстречу рельсы и размыкаются серые стены тоннеля. Поезд дважды останавливался перед светофором,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 В поезде он обычно просматривал утренний выпуск газеты или читал рефераты из Mathematical Reviews. Но однажды утром, оторвав глаза от газеты, он вдруг почувствовал неладное. Подавив нарастающий страх, сжав его в себе до отказа, как пружину, он быстро глянул в окно. Свет из окон вагона освещал черные и серые полосы, пятна намелькавших мимо стенах туннеля. Колеса отбивали знакомый ритм.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 Газета. Она была за март месяц. Тьюпелло быстро взглянул на своего соседа. У того тоже на коленях лежала свернутая газета. Но за сегодняшнее число. Тьюпелло оглянулся на пассажиров, сидящих сзади. Молодой парень читал спортивную страницу газеты «Транскрипт». Номер за 4 марта. Глаза Тюпелло быстро обижали вагон. Около десятка пассажиров читали газеты двухмесячной давности.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 Кондуктор остановился, открыв рот. «Серьезное происшествие, Доркин!» громко произнес Тюпела, стараясь, чтобы его голос перекрыл недовольный ропот пассажиров. «Немедленно вызовите Галахера. Доркин четырежды дернул шнур сигнала. «Что произошло?» наконец спросил он. Тюпела, словно и не слышал его вопроса. «Где вы были, Доркин?» спросил он. На лице кондуктора отразилось полное недоумение.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 и пока они разглядывали друг у друга газеты, гул становился все громче. Тюпелла, взяв Доркина за локоть, отвел его в конец вагона. «Который час, по-вашему?» — спросил он. 8:21, ответил Доркин, посмотрев на часы. «Откройте», — сказал Тюпелла, кивком указывая на переднюю дверь. «Выпустите меня». «Где здесь телефон?» Доркин беспрекословно выполнил приказ Тюпелла. Он показал на телефон в нише тоннеля в ста шагах от остановившегося поезда. Тьюпелло спрыгнул вниз и побежал по узкому проходу между поездом и стеной тоннеля. «Главное управление! Главное!» — крикнул он в трубку телефонистки. Пока он ждал соединения, позади их поезда на красный свет светофора остановился еще один поезд. По стене тоннеля запрыгали лучи прожектора. Тьюпелло видел...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 немедленно взявший под охрану всех пассажиров. Уайт прибыл на станцию еще до прихода поезда. Тьюпелла сразу же увидел его на платформе. Усталым жестом махнув в сторону пассажиров, Уайт спросил у Тьюпелла. «С ними действительно все в порядке?» «Абсолютно», — ответил математик. «Им и невдомек, где они находились все это время». «Удалось вам повидаться с профессором торнболом спросил управляющий. «Нет». Он, должно быть, как всегда, вышел на станции Кендал. «Жаль», — сказал Уайт. «Мне необходимо поговорить с ним». «И мне тоже», — сказал Тьюпелло. «Кстати, сейчас самое время закрыть линию Бойлстона». «Поздно», — ответил Уайт. 25 минут назад между станциями Эгглстон и Дорчестер исчез поезд номер 143. Тьюпелло посмотрел куда-то мимо Уайта на убегающие в туннеле рельсы.